Коля бейкер рабел выходить в город. Но Раисе, умаившейся за день за уборкой и готовкой, хотелось погулять по свободной России, и она сказала Коле, что рассчитывает на его общество. Коля, размякший после сытного южного обеда, под домашнюю настойку попросил только, чтобы прогулка произошла попозже. Ему хотелось спать. Раиса не стала спорить. Они не могли лечь вместе, потому что в любой момент мог прибежать с улицы Витенька, и Коля был тому рад, он как провалился в сон. Раиса разбудила гости через полтора часа, она была в нижней рубашке и горячими щипцами завивала волосы. Коля с облегчением подумал, какое счастье, что эта женщина не его жена» что он может в любую минуту уйти отсюда и забыть Раису. И сознание такой свободы было приятной даже расположило к этой толстеющей вульгарной мещанке. Пускай это сокровище достанется мученику. Когда Коля, наученный горьким опытом, хотел было надеть пиджак, Раиса воспротивилась, она хочет гулять с офицером. На его опасения она ответила с ухмылкой, «Ангел ты мой!» Так кто же в Севастополе посмеет моего мужика тронуть? Как ни странно, эти слова убедили и успокоили Колю. Он сам был родом из небольшого города, в котором некоторые фигуры, вроде бы и не имеющие официального статуса, пользовались полной неприкосновенностью и авторитетом. Так что Коля отправился гулять по вечернему Севастополю под руку с Раисой в бумажнике студенческий билет Андрея Берестова и его же единый билет на московский трамвай. Билет Берестова был взят бейкером из синей папки Где в числе прочих дел лежал конверт с бумагами арестанта Андрея Берестова Разумеется, убегая Берестов взять их не мог Вначале бейкер не намеревался каким-либо образом использовать чужие документы Но обстоятельства заставили его это сделать Оказалось, что этот шаг, предпринятый в минуту отчаяния, в самом деле вполне разумен Революция должна дать возможность начать новую жизнь Надо раствориться, стать незаметным, обыкновенным, как все И именно с такой позиции можно двигаться вперед. И куда лучше быть Андреем Берестовым, нежели Николасом фон Беккером? Думая так, Коля усугубил свое положение. Фон Беккером себя называл только он сам. Был вечер, стало примораживать. На лужах, что натекли, за день появился хрустящий лед. К шести большие толпы собрались на историческом бульваре у городской управы. Городское право заседало, и люди хотели знать, какие будут решения. По обе стороны толпы скопилось немало трамваев, пролеток и автомобилей, которые не в силах пробиться, уже устали звонить и гудеть. Но толпа шумела так, что гудков не было слышно. Время от времени на верхней ступеньке управа появлялся кто-либо и сообщал, как идет заседание в городской думе. Когда Коли с Раисой под руку подошли к толпе и даже вклинились в неё, насколько можно было... В дверях появился красный, распаренный городской голова Яранцев На груди которого поверх жилета висел на цепи серебряный знак Яранцев умолял людей не мешать работе Утверждал, что Дума принимает меры Все жандармы будут арестованы и полиция разоружена Но из толпы уже требовали разоружить и всех офицеров Потому что хороший офицер – это мертвый офицер Услышав эту Филиппику, в толпе засмеялись И соседи спрашивали, что он сказал, что там сказали, фразу передавали, и она катилась по площади до трамваев, и все смеялись. Коля впервые услышал смех, вызванный предложением кого-то убить. «Может, пойдем отсюда?» – спросил Коля. «Погоди, раз уж пришли», – ответила Раиса. «Мы...» «Непрерывно вызываем по телефону господ Колчака и Веселкина!» Кричал потный иранцев, «Но в морском штабе никто не берет трубку!» Иранцев ушел внутрь, на ступеньки поднимались люди из толпы. Лица их в сумерках были плохо различимы, а свет на улице не зажигали. После каждой речи в толпе кричали «Ура!» Люди замерзли и криками согревались. На ступени поднялся солдат крепостной артиллерии. Говорил он хорошо, видно был городской Он сказал, что офицеров здесь нет, офицеры скрываются, готовят заговор Хотят вонзить ножи в спину революции Тут же рядом появился матросик Бушлат нараспашку, видна тельняшка «Я знаю! Они в морском собрании в карты играют, коньяки распевают Пошли туда! Возьмем всех на цугундер и спросим А ну, за кого вы? За народ или за царя?» Тут уж кричали ура так громко, как никому иному не кричали. Раису почему-то это обидело. Она начала громко говорить, обращаясь к окружающим. «Ну что же это за порядки? Зачем так на офицеров говорить? Ну, Коля, возрази, выйди и скажи, Коля!» «Офицер!» — закричал мужик рядом с Колей. «Здесь он! Пускай говорит! Чего попрятались!» «Пускай говорит!» — шумели вокруг. «Ну вот!» Коля сказал укоризненной Раисе, но та была уверена в себе. «Иди», — сказала она, — «почему не пойти?» Колю толкали в спину, тянули за рукав. «Давай, давай!» — кричали издалека. «Где офицер?» Колю вытолкнули из толпы на лестницу, он выпрямился, оправил шинель, фуражку. «Разве ж это офицер?» — закричали из толпы. Но кто кричал Коле, было непонятно, потому что все лица были серыми пятнами, все одинаковые. Да и сам он для людей был лишь силуэтом на фоне открытой двери в городскую праву, вестибюль который был ярко освещен. «Какой же это офицер?» — кричали совсем рядом. Еще кто-то засвистел. «Это же прапорщик!» «Господа!» — закричал тогда Коле, который понимал, что если не найти нужных слов, ему могут растоптать, избить, убить. «Вы не правы, господа!» Офицерство совсем неоднородное. Я сегодня стоял рядом с адмиралом Колчаком. Это настоящий патриот, он тоже за революцию. Несколько человек закричали «Ура!». Дальше по бульвару те, кто ничего не слышал, подхватили, крик прокатился вдаль. Управы давно уже молчали, а окраина толпы все шумела. Вспомните лейтенанта Шмидта. Коля поднял руку, как Суворов, который шел впереди своих гренадеров. «Он был золотопогонником, но отдал жизнь за свободу народа. Гарантия свободы – сплочение всех сторонников Временного правительства».